«Опасен, как гремучая змея, так что, будь осторожна!» «Мы теперь пошли, он ждет!» Мисс Блендиш отшатнулась, глаза ее округлились от ужаса. «Не заставляйте меня идти вниз!» — прошептала она. «Я не выдержу, у меня больше нет сил! Разрешите мне остаться здесь!» Эдди мягко взял ее за руку. «Я буду с тобой, но надо идти!» «Все будет хорошо, если он начнет тиховать, я его успокою». «Пошли, детка». И он повел ее вниз. Лавкач глядел, как она медленно шла к нему. «Она как будто сошла с картинки, правда?» — пробормотал он Доку. «Посмотри, какие у нее красивые волосы». Обычно Лавкач не интересовался женщинами, и Дока обеспокоила его реакцией. Эдди поставил девушку перед лавкачом она с ужасом уставилась на него. Все молчали. Ловкач, склонив голову на бок, улыбался ей. Глаза его блестели. «Меня зовут Гриссон», — представился он. ты можешь звать меня лавкач Он потер переносицу. «Это твое, правда?» — он протянул ей колье. Мисс Бленди шкивнула. В было что-то настолько отталкивающее, что ей захотелось кричать. Он погладил камни. «Они так же прелестны, как ты». Он все протягивал ей колье. Она отшатнулась вся дрожа. «Я не собираюсь причинять тебе зло», — Лавкач покачал головой. «Ты мне нравишься. Возьми их. Они ведь твои». Надень, я хочу посмотреть, как ты выглядишь у них. — Послушай, Лавкач, прекрати это, — вступил Саэдзи. — Колье принадлежит всем нам. Лавкач вдруг хихикнул и подмигнул мисс Блендиш. — Слышал? — Но он не посмеет отнять его у меня. — Боится. — Они все меня боятся. — Надень его. Медленно, как загипнотизированная, Она взяла у него колье. Прикосновение к бриллиантам как будто пронзило ее током. Она вскрикнула, выронила колье и опрометью бросилась по ступенькам наверх, где стоял Джонни. «Выпустите меня отсюда!» — дико закричала она. «Я не могу больше этого вынести! Не позволяйте ему подходить ко мне!» Ее крик напугал ловкача. Нож опять появился у него в руке. Опять произошло превращение слюнявого идиота в жестокого убийцу. Пригнувшись, он крикнул остальным, «Какого дьявола вы ждете? Тащите их отсюда! Всех тащите! Быстрее!» Вот ты и Флинн вытолкали из дома Райли и Бейли. Остальные пошли следом. Ласкач обернулся к доку, привяжившись к дереву. Побледнев, док взял валявшийся в углу моток веревки и вышел. Ласкач смотрел на Эдди, желтые глаза его горели. «Посмотри за ней, чтобы не убежала!» Подняв колье, он сунул его в карман и вышел за остальными. Его трясло от возбуждения, желание убивать овладело им полностью. Ласкач слышал истерическое бормотание Райли, видел его лицо, блестящее от пота, испуганно движущийся, искривленный ужасом рот. Бейли шел молча. Лицо его побледнело, на в глазах прятались опасные огоньки. Группа мужчин дошла до поляны, остановилась, как бы поняв, что здесь подходящее место для того, что должно было произойти. Ловкач указал на толстое дерево. «Привяжите их», — приказал он. Флинн караулил Бейли, пока Оппи привязывал к дереву, не пытавшегося даже сопротивляться Райли, казалось, его парализовало от страха. Потом Оппи повернулся к Бейли. «Вставай к дереву!» — приказал он. Бейли подошел и прислонился спиной к дереву, но когда Оппи приблизился, молниеносно ударил ногой в пах, а сам быстро забежал за ствол дерева, укрываясь от выстрела флина. лавкач просто горел теперь от возбуждения. «Не стреляйте!» — крикнул он. «Мне он нужен живым!» Оппи, задыхаясь от боли, повалился на землю, но никто не обращал на него внимания. Док отступил за кусты, ему стало плохо, он не хотел видеть того, что должно было произойти.